Сам того не желая, Куарт рассмеялся. «Как же вы добрались до моей комнаты?» Старушка пришла в возмущение. «Господи, не сама же я это сделала? Вы можете себе представить меня, крадущейся на цыпочках по гостиничным коридорам?» Я решила этот вопрос куда более прозаически. «Моя горничная вручила некоторую сумму вашей». С усмешкой она повернулась к дочери. «Когда вы показали открытку Макарене, Она сразу же поняла, что это моих рук дело. Но была настолько любезна, что не слишком отругала меня. В глазах Макарена Куарт прочел подтверждение. Да, в общем-то, ему и не нужны были подтверждения. В достоверности всего услышанного он не сомневался. Он посмотрел на экран дисплея. «А чем вы занимаетесь сейчас?» «Вы имеете в виду это?» Хрус брунер проследила за направлением его взгляда. Это можно назвать последним сведением счетов. Вы не тревожьтесь. На сей раз это не имеет никакого отношения к Риму. Это нечто более близкое, более личное. Куарт присмотрелся конфиденциально. Резюме внутреннего расследования БК по делу ПТ и другие. В тексте фигурировали названия банка Картухана и имя Пенча Кавиры. Среди способов, используемых для упомянутого сокрытия, можно указать следующее. Лихорадочные поиски новых и высокоэффективных средств с нарушением банковских норм, а также использование крайне рискованных мер, таких как операция по продаже общества Пуэрто Тарго, группе Санкафер Элли, Объявленная стоимость – 180 миллионов долларов. Если продажа так и не состоится, это может иметь серьезнейшие последствия для банка «Картухана», не говоря уже о публичном скандале, способном подорвать престиж банка в глазах его акционеров, консервативно настроенных мелких держателей акций. Что же касается нарушений, в которых самым непосредственным образом повинен нынешний вице-президент, расследованием установлено. Что вы собираетесь делать с этим? Выражение лица Макарена говорило, это не мое дело. Мои счеты более личного характера, ответила ему Крус Брунер. Я собираюсь немного уравновесить ситуацию. Все очень много сделали для этой церкви, включая и вас. Своей вчерашней мессой вы обеспечили нам еще неделю. Она посмотрела на священника, потом на дочь. Думаю, поэтому она сочла, что вы заслуживаете, чтобы вас привели сюда. — Он ничего не скажет, — проговорила Макарена очень серьезно, пристально глядя в глаза Куарту. — Не скажет? — Я очень рада. Некоторое время она внимательно, сдвинув брови, смотрела на дочь, затем снова перевела взгляд на Куарта. Хотя, знаете, мне приходит в голову то же самое, что и от Суфер. В моем возрасте многие вещи перестают иметь значение, так что можно рисковать, не испытывая страха перед последствиями. Вот сейчас, например, я намереваюсь совершить акт правосудия. «Знаю, что это продиктовано не слишком-то христианскими чувствами, отец Кварт». В ее голосе появилась жесткость, решительность, которая вдруг показалась ему опасной. «Думаю, потом мне придется исповедаться. Я вот-вот совершу грех немилосердия. Мама, оставь меня в покое, мамочка, пожалуйста». Она повернулась к Куарту, как бы ожидая от него большего понимания, чем от Макарены, и указала на текст на экране. Это отчет о внутреннем аудиторском расследовании в банке Картухана, проливающий свет на проблемы Пенчо и на всю его игру вокруг церкви Пресвятой Богородицы, слезами орошенной. Обнародование его немного повредит банку, и очень сильно моему зятю, очень сильно. Она усмехнулась уголком рта. Не знаю, простит ли мне это когда-нибудь Октавио Мачука. Ты собираешься рассказать ему? Естественно. Ты думаешь, я брошу камень, а потом спрячу руки за спину? Но он живет на свете достаточно долго, чтобы понять. Кроме того, ему наплевать на банк. С возрастом он стал совершенно безответственным. Откуда вы взяли этот доклад? Из компьютера моего зятя. Он не слишком-то надежно защищен. Она покачала головой, и в том, как она это сделала, куарту почудилась печаль. Искренняя печаль. Мне правда жаль, потому что я всегда симпатизировала Пенчу. Но тут вопрос стоит так. Либо церковь, либо он. Каждый должен держать свою свечу сам. На модеме замигала лампочка, Крус Брунер мельком взглянула на нее, затем повернулась к священнику. Ее глазами смотрели на него все поколения герцогов Дель Нуэва Экстрема, чья кровь текла в ее жилах. — Это факс, — сказала она, и ее пергаментные губы изогнулись в усмешке, которой Куарт никогда не видел у нее, презрительной и жесткой. Я передаю доклад во все газеты Севильи. Стоявшая рядом с ней Макарена отступила на шаг, в тень, и застыла так, глядя в пространство. Медленные удары английских часов зазвучали внизу среди покрытых темным лаком картин, несших свою многовековую вахту в полумраке Кассадель Постига. Казалось, вся жизнь, какая только была возможна в этих стенах, нашла себе прибежище здесь, под светом галогеновой лампы, освещавшей клавиатуру компьютера, и костлявые руки старухи. И Куарт испытал абсолютную уверенность в том, что в этот момент призрак Карлоты Брунер улыбается в окне башни, а вверх по реке скользят белые паруса шхуны, наполненные бризом, который каждую ночь долетает сюда с моря. Круз Брунер, герцогиня дель Экстрема, умерла в начале зимы, когда Лоренцо Куарт в течение уже пяти месяцев находился в богате в качестве третьего секретаря апостольской нонсантуры в Колумбии. Он узнал о ее кончине из нескольких строк в международном издании АБЦ, сопровождавшихся длинным списком титулов покойной, и просьбой ее дочери Макарены Брунер, наследницы всех их, молиться за душу усопшей. Пару недель спустя он получил конверт с сивильским штемпелем. Внутри лежало траурное извещение в черной рамке, в общем повторявшее текст газетного сообщения. Письма не было, но зато была открытка со снимком церкви Пресвятой Богородицы слезами орошенной. Та самая, что написала Карлота Брунер капитану Ксалоку, которую Куарт когда-то нашел в своем гостиничном номере. Со временем до него дошли и еще кое-какие подробности, касающиеся заключительных событий этой истории. Письмо отца Оскара Лобата, добравшееся до него сложным маршрутом, из маленькой альмерийской деревушки в Рим, а оттуда в Богату. содержавшее некоторое рассуждение общего характера, а также пару поправок к представлению, которое имел о Куарте молодой викарий, принесло известие, что храм Пресвятой Богородицы, слезами орошенный, продолжает действовать и сохранил свой приход. Что касается Пенчу Гавиры, то однажды на страницах, посвященных экономике, американского издания «Эль Паис», Куарт прочел короткую заметку, в которой сообщалось о выходе на пенсию Дона Октавио Мачуки, долгие годы возглавлявшего Севильский банк Картухана и назначении на пост президента Административного совета другого человека, имя которого ему ничего не говорило. А еще сообщалось об отставке Дона Фульхенсио Гавиры и о сложении им с себя всех полномочий. вице-президента и генерального директора банка. Что же до отца Ферро Куарт время от времени получал известие о том, что до определенного момента он находился в тюремной больнице, что суд признал его виновным в непредумышленном убийстве и что он был помещен в один из охраняемых приютов Севильской епархии, предназначенный для содержания престарелых священнослужителей. Там он и находился еще в конце той зимы, когда умерла вечерня. Состояние его здоровья вызывало сильное опасение, и когда Куарт написал в этот приют, его директор ответил коротким учтивым письмом, из которого следовало, что отец Ферр вряд ли доживет до весны. Что он проводит все время в своей комнате, не общаясь ни с кем? А ночами, если погода хорошая, В сопровождении надзирателя выходит в сад и, сев на скамейку, молча смотрит на звезды. Об остальных людях, жизни которых пересеклись с его жизнью за две недели, проведенные в Севилье, он больше никогда ничего не узнал. Постепенно они погрузились в глубины его памяти, присоединившись к призракам Карлоты Брунер и капитана Ксаллока. так часто сопровождавшим его в его долгих вечерних прогулках по старинному колониальному кварталу богаты. Они все исчезли, за исключением одного лица, да и то куарт никогда не был полностью уверен, что видел именно его. Это случилось гораздо позже, когда куарт, недавно переведенный в еще более глухую епархию, Картахено де Инлиас, листал какую-то местную газету с сообщением о крестьянском восстании в мексиканском штате Чапас. Сопровождавшие материал фотографии, показывали жизнь в некой деревушке, название которой не приводилось, расположенной в зоне, находящейся под контролем партизан. На одном из снимков была группа ребят, сфотографированная в местной школе вместе со своей учительницей. Снимок был нечетким, так что даже при помощи лупы Куарту удалось рассмотреть не слишком много. Он заметил лишь сходство. Женщина была в джинсах с короткой седой косичкой и, положив руки на плечи учеников, смотрела в объектив камеры светлыми, холодными, дерзкими глазами. Такими же...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 Конец книги. Февраль 2004 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Ирина Воробьева.